Евгений понорошку Семена апокалипсиса Книга 9 Глава 1 Сознание отошло от дезориентации мгновенно. Вместо нее разум затопило давление концентрированной энергии. То самое дыхание круговерти. Артем уже давно не испытывал его воздействия, а потому с непривычки даже перехватило дыхание. Игрок применял маскировку и прислушался. Ощущение опасности молчало. Правда, расслабляться не стоило. Судя по плотности давления, он явно попал куда-то за десятое кольцо. Игрок с любопытством огляделся. Он находился в каком-то лесу. Только вместо деревьев здесь росли острые кристаллические образования. Обведя взглядом ближайшее, невольно поднял голову к небу. Вернее, его подобию. Адепт еще никогда не видел столь ярких золотых сполохов, что лениво сворачивались протуберанцы колоссальных скопления энергии. «Система закинула меня глубоко в круговерть», — пришло отчетливое понимание. «Однако грех проявлять недовольство». На его опыте это первый раз, когда вездесущий проявило столь лояльное отношение к своему адепту. «Может быть, это из-за нового звания?» Вопрос хороший, правда, ответ, конечно же, неизвестен. «Разоритель мне не особенно-то и помогала». Хотя, тут вру. Благодаря этому званию я перешел на новую ступень силы. Пока разум был занят размышлениями, он достал из пространственного кармана небольшой коврик – Игрок решил отдышаться, пока у него появилась свободная минутка. Позже верите, может такой не предоставить. В первую очередь мысленным приказом он открыл интерфейс и посмотрел последние логи. Здесь Артем еще раз перечитал сообщение. Внимание, игрок! Зафиксирована неординарная результативность. Вы получаете специальное наградное звание «Проводник вездесущий». Проводник вездесущий. Звучало неплохо, если теперь вездесущий в лице системы будет помогать ему в опастых ситуациях, то и вовсе хорошо. Однако все в этом мире имело обратную сторону. Считалось, что у вездесущей нет любимчиков, но даже если и есть, то вряд ли они будут болтать об этом на каждом шагу. Значит ли, что его дела и поступки пришлись настолько по вкусу, что она решила выделить Артема среди множества других? Насколько это хорошо? Адепт прислушался к себе. Он испытывал отторжение, когда Оши и Эрли втягивали его под сень своей таинственной организации. Воевать за чужие интересы было откровенно муторно. Теперь же, когда его подгребает вездесущее, непонятно было, как вообще реагировать. В конце концов, она — источник его силы, альфа и омега — нечто древнее и загадочное. Не найдя ответа на такой глобальный и в целом философский вопрос, он просмотрел предыдущие записи в логах. Там ему отсыпали уровни. Очень жирно так отсыпали. Не став считать, умеликом заглянул в характеристики персонажа и присвистнул. В графе уровень стояло число 217. Получается, он повысился на 46 уровней за раз. Цифра невменяемая, но Артем уже понял, против кого вездесуще натаскивают своих детей. Помимо этого, баланс искра поднялся на сумму примерно в сотни миллионов. «Если я распределю все очки, то, возможно, получу еще один бонус для интеллекта. Надо вернуться в город бажина и там в безопасности все сделать». Напоследок он заглянул в пространственный карман, откуда вытащил копье. Оружие неожиданно оказалось странно неудобным, если не тяжелым. Насторожившись, Артем понял, что то будто не дается в руки. Он пригляделся к обозначению системы. «Фрэн бэхала, пожирайте». Копьё, выкованное легендарным кузнецом концепции Монкра, следа пропавшим в ходе печальной известной войны безбожника. Оно содержит в себе сильнейший источник ледяного атрибута и всю ненависть Монкра к божественным сущностям, для битв с которыми было создано. Уже знает вкус божественной крови и жаждет больше. Внимание! Для эффективного использования псевдоразум-артефакта должен подчиняться хозяину. Так, это еще что? — подумал Артем и прислушался к копью. С подсказкой он догадался, дело не в избыточном весе. Артефакт действительно будто пренебрежительно относился к нему. «Ты обожрался и теперь не хочешь слушаться? Вот это новости!» Он почувствовал странный букет эмоций, смесь какой-то рациональной обиды и обманутых ожиданий. Со злостью он шарахнул копьем по ближайшему кристаллическому дереву. С громким треском то разбилось на множество осколков и разлетелось во все стороны. Копье вряд ли что-то ощутило. «Ладно». Успокоившись, он убрал артефакт обратно. «В городе башен разберется». Последнему достал тот реагент, что снял с копья. «Божественный Ихар. Очень редкий реагент. Будто невероятное лекарство намолодит старика, излечит немощного, в разуме блаженного. Он же яд, что разрушит настоящую любовь и осквернит крепчайшую дружбу». Еще один божественный ихр. Первый игрок получил с убитого зародыша бога в мире Кеважи. В отличие от него, второй был зеленого неалого цвета. При этом жидкости оказалось больше, и она явно сильнее насыщенной энергией, а значит, ценная. «Ну, хоть что-то», — негромко пробормотал Артем, убирая реагент обратно. Сейчас это все было бесполезным. Закончив с осмотром, он собрал свои вещи. Отдых закончился, пора выдвигаться. Артем решил не разгуливать по Круговерти слишком долго на этот раз. Он лишился последнего боевого костюма, тёмной шкуры охотника Круговерти, и чувствовал себя уязвимым. Возможно, именно поэтому Оши так часто повторял, чтобы Артем не вырабатывал привычку к артефактам экипировки. По мнению наставника, настоящему адепту вездесущий, чтобы достигать цели, необходимы свои силы и разум. Артем практически слышал брюзжание Оши, пока поднимался воздух на плоскости, дабы осмотреться. Чтобы открыть портал в город Башен, ему требовалось перейти в кольцо Круговерти с более низким энергетическим давлением. Не успел он подняться высоко, как нечто быстро притянуло к себе все внимание игрока. Издалека это походило на туман из золотых частиц. Артем мгновенно телепортировался, чтобы рассмотреть получше. Зрелище открывалось сказочное Граница кластера распадалась. Тут же она преобразовывалась в частицы энергии золотого цвета и поднималась вверх. Разобраться в смысле происходящего было нетрудно. Прямо на глазах Артема фрагмент уничтоженного мира переживал свою последнюю стадию жизни — переработку в чистую энергию круговерти. «Не стоит здесь задерживаться». Артем вновь набрал высоту, чтобы получить обзор получше и поискать выход. Рассмотрев повнимательнее, он осознал, что ему действительно нужно в темпе валить из этого кластера. Тот практически целиком охватило золотыми огнями перед уходом в небытие. Все это происходило в полной тишине, создавая страну-атмосферу. Желания расщепиться вместе с кластером не было. Чередой коротких телепортаций, чтобы случайно не пропустить выход, он направился к центру осколка. Развернув пространственную ауру, адепт усиленно искал необходимый выход. К счастью, этот момент не создал сложности. Вскоре на отчете его почувствовал приближение трещины. С облегчением игрок направился к выходу из кластера. И тут в происходящее вмешалась одна маленькая деталь. Громогласный рёв раскатистым эхом прокатился по округе. «Ну да, ну да. Когда же все было просто?» Вновь громко заявил о себе еще один обитатель осколка. Ингрок направил пространственную ауру, чтобы изучить внезапного конкурента. Впрочем, он уже видел его и без навыка. Темная точка в небе быстро приближалась к выходу из погибающего обломка мира с противоположной стороны. Прошло пару секунд, прежде чем и человек смог разглядеть огромную крылатую тушу. Монстр своим видом напоминал дракона. «Смотри-ка, еще и с атрибутами». На этот раз рев, нес в себе открытую агрессию. При этом зверь отчетливо с характерным собственническим чувством территории, давал знать, что выход отсюда его и только его. И ни с кем делиться он не собирается. «Он меня заметил?» Однако дракон продолжал лететь. И кроме щедрой спускаемой агрессии, никаких активных действий не предпринимал. Возможно, он просто ощутил чужое присутствие и тут же показал, кто здесь босс. «Ладно, ладно. Ты босс, проходи первым. Я уж подожду». Артем остановился и спокойно стал ждать. Когда отливающий металлом здоровенная синяя туша скрылась в трещине, перед уходом не забыв самодовольно рыкнуть, он направился следом. Марций, больше известный как Длани Разрушения, стоял перед пространственным переходом. Пару мгновений назад он хотел перейти через нее в другой кластер, но резко отменил свои планы. Сейчас он водил руками, изучая передаваемые прямо в разум показания датчиков. «Ого, тринадцатое кольцо!» — по привычке бубнил бубнял подностучный мужчина. «И судя по потоку эмонации, расщепляется. Лезть туда совсем ни к чему». Костюм Делани разрушения был сделан самыми опытными артефакторами гегемона Атари из редчайших материалов. Неудивительно, что он имел датчики, оценивающие плотность пространственных флуктуаций. Из разрушающихся кластеров частенько лезла всякая любопытная дрянь. В такие удачные моменты тактика засады была горячо любимой и практикуемой Марациям. Сейчас вполне можно урвать богатую добычу. Фу, сегодня вездесущая явно мне благоволит». «Надо хорошенько подготовиться». Марце хоть и обладал великими силами, но и при этом еще обожал использовать в бою различные технологические артефакты. Это одна из причин, почему он сейчас работает на гегемонов. Боевик достал стержни темного цвета из-под сумка и установил их в каменистую почву, заключив пространственную трещину в шестиугольник. Подумав, он нашел неприметное место и установил туда еще один, особенно важный артефакт. Все применяемые устройства тут же синхронизировались с костюмом и объединялись в единую интеллектуальную сеть. Это был самый приятный для Марция бонус. Ему даже не нужно будет отвлекаться в полубое, и и сам выберет и активирует их по интуитивному сигналу. Размышляя, он установил еще парочку подарков, после чего отошел на несколько десятков метров и занял позицию в удобной нише среди камней. Его костюм стал прозрачным, формируя маскировку сразу в нескольких спектрах. «Ну, посмотрим», — усмехнулся Длани. «Что мы сегодня выловим?» Будучи порывистым человеком, ожидания он не любил, но и тут будни скрашивал костюм. Марцы включил одну из своих любимых аркадных игр, чтобы скоротать пару мгновений. Прошло достаточно много времени, прежде чем экипировка дала тревогу. Пространственные датчики зафиксировали скорый выход живого объекта. Буквально через секунду экспозиционный сканер поймал гостя. Длани разрушения, разумеется, уже давно подготовился. Из пространственной трещины с некоторым изяществом скользнула здоровенная обтекаемая туша. Интеллектуальная система боя тут же опознала расу противника и дала информацию. «Так, принимаем гостем Марци сжал руку в кулак. Громко завыло концептуальное пламя. Дракона, не успевшего осознать, что случилось, охватила яркая сфера. Переполненная агрессивной энергией, она доставит ему массу незабываемых ощущений, а заодно разъезд любые ответные конструкты. Полной ярости Рэк тут же прервался следующим ходом. Баба! Направленным взрывом марс откинул свой дичь от пространственной трещины. Давать ему времени прийти в себя он не планировал. Кремация! Со злоростом человеком мысленно проговорил название одного из любимых навыков. Огненная сфера вспыхнулась вспыхнула новой. Температура в ее центре поднялась до безумных значений. Под этой атакой силой монстра в ревущем пламени истончился, мгновенно превращаясь в прах. Поле боя вновь успокоилось. «Ха-ха-ха-ха-ха!» рассмеялся излучая насмешку на всю округу. «Ну чего ты, рост чешуйчий ты спрятался? Я тебя прекрасно вижу!» Экспозиционный боевой сканер уже давно отметил новую позицию, скинувшую обманку зверя. Раненый монстр сейчас как раз пробирался под землей к позиции длани в нематериальной форме. Марц ухмыльнулся. Все шло как по нотам и не выходило за рамки его плана. Ровно в тот момент, когда опасный хищник начал готовить свою атаку, он ударил. Теша свою страсть к театральным эффектам, человек топнул ногой, отправляя контрнавык. От мгновенного прохождения колоссальных объемов энергии камень под его ногами нагрелся до красна. Агрессивный конструктор разбил готовящийся атаку врага и поразил его тело. Взрывоопасная сила Марца микродетонациями разрывала кости и мышцы, колечи дракона. Мало того, она воспламенила даже собственную энергию существа. Вся битва прошла за пару мгновений, а победитель был уже определенно. Mm, «Ну вот и все. С чувством хорошо выполненной работы прогудел поднос тучный адепт. Собрав добычу с туши, он изъял из сердце. Это был не единственный реагент, который можно было извлечь. Но Мара цеплевать хотел на всякую мелочь. Он привык работать исключительно с ценными материалами. Закончив, он вернулся к пространственной трещине. Мужчина хотел было уже забрать гаджет и отправиться в освояси, когда датчики дали новые сигналы. Еще один гусь готовился выйти из пространственной трещины. «Это еще что?» В мозг они вошли новые и весьма неожиданные данные. С любопытством он начал водить руками у перехода. Перчатки его костюма, сшитые из шкур мифических пропавших существ от скачей пространства и встроенные в них датчики, уже зафиксировали любопытные данные. Новый гость заинтриговал. Похоже, пристояло еще одно интересное дельце. Артем немного подождал после того, как дракон исчез в пространственной трещине. Решив, что достаточно, он прыжком переместился к аномалии. По привычке адепт попытался изучить территорию на той стороне. Мало ли вдруг шелудивый монстр решит устроить засаду. Однако из-за плотных потоков энергии в переходе понять что-то было затруднительно. Ладно. Иные варианты отсутствовали, оставалось только рисковать. Подстраховавшись, игрок вошел в пространственный разлом. Он не знал, что в этот момент небывалым образом совпало множество факторов. Из-за бушующих потоков энергии, что втягивало в себя трещина, переход оказался тяжелее, чем обычно. Выйдя на другой стороне, Артем как мог быстро поборол дезориентацию и тут же ушел в пространственный прыжок. Он чуть успокоился, не заметив атаки, но в следующий момент понял, что слишком рано. Адептер рвануло, выбрасываясь телепортации. Пространство вокруг трещины радиусом с пару десятков метров накрыло энергетическим куполом. Именно на его границу мужчина и выдернул из телепортации. На этом отвратительные новости не закончились. Игрок тут же ощутил знакомую отвратительную пульсацию, словно выворачивающую наизнанку. Атрибут пространства снова блокировали. «Ну уж нет! Теперь у меня хватит силы!» Пространственная аура окутала игрока, защищая от ужасного резонанса. В следующий момент у дельпортации ушел от луча перегретой плазмы. «Хм, ты смотри, какой прыткий!» усмехнулся Марций. Неизвестный сбежал от его атаки. У примененного расходника не хватило мощности блокировать его атрибут. Флуктуация застывшая в стекле. На короткое время дестабилизирует пространство, затрудняя использование пространственных навыков. Тем не менее, примененный барьер беглец преодолеть все же не смог. А значит, варианты удланий разрушения имелись. Затягивать бой с порталистом нельзя, отпускать тем более не оставлять за спиной живых одно из основополагающих правил Марца, позволивших ему жить долго. «Сделаем по-простому», посетовал Длань разрушения. «Все равно возместят за убийство преступника». Автоматика уже отметила его врага как разыскиваемого. Награда будет хорошей. В руке толстяка вспыхнула искра. Сейчас он накроет всю площадь купола с запертой букашкой одним ударом. Артем расширил пространственную ауру, пытаясь продавить дурацкий купол. В этот момент резко напряглось чувство опасности. Повернувшись к врагу, он увидел своего противника. При взгляде на Толстяка в технологической броне, в груди заныла смертная тоска. На этот раз он столкнулся с действительно опасным противником. В руке Толстяка сияло маленькое солнце. Отскоцентрированной в конструкции силы игроку стало дурно. Сейчас вся округа превратится в пепел. У него только доли секунды на раздумье. Что сделать, чтобы выжить? И средства имелось. Купол воздаяния. Божественный. Отразить дистанционную атаку. Побочный эффект. Пользователь совершит нелепую ошибку. Невзрачного вида артефакт давненько томился в его пространственном кармане. Похоже, его час настал. Артем подал в него силу, пробуждая настоящую божественную энергию. В следующий момент враг ударил. Все вокруг превратилось в свет. Свет и температуру. Однако все это миновало игрока. С неверием адепт видел, как волны раскаленной плазмы, запитанные чужим атрибутом, проходили сквозь него. Это было самое настоящее чудо. «Надо валить!» — промелькнула отчаянная мысль. Вслед за артефактом в ход пошёл следующий редкий расходник. «Портальная нора беглеца. Этот одноразовый артефакт мгновенно создает портал для одного пользователя». Если используется без артефакта Лоцмана, то переносит в случайное место. Яркой вспышкой замерцал хаотический портал. Чтобы не перенестись еще куда похуже, Ратем бросил в него Лоцман, что направит в город Башина. «Эй!» В этот момент игрок заметил, что бросает в портал совсем не то. Каким-то образом он совершил идиотскую ошибку и вытащил не тот предмет. Сейчас в воронку порталу улетело давно найденное кольцо, которое ведет неизвестно куда. Поглотив артефакт Лоцман, портал тут же изменился, приобретя тревожные алые нотки. «Это плевать!» — отмахнулся Артем и нырнул в воронку. Действие было понятно. Здесь его точно ждала смерть. Прошла секунда, как он скрылся в воронке, прежде чем здесь оказался Марций. Он так и не понял, каким образом этот плут избежал последней атаки. Логи и ИИ также не могли сказать ничего внятного. «Возможно, какое-то божественное дерьмо». Предположил длань разрушения. Портал на его глазах потихоньку схлопывался. Марц уже собирался плюнуть на это дело, но тут кое-что показалось ему странным. Он подхватил своими перчатками воронку, и та прекратила закрываться, снова вернувшись в открытое состояние. «Да это же...» Смутные образы возникли в голове, пока он разглядывал портал, будто охваченный языками кроваво-красного огня. Больше не раздумывая, он скрылся в переходе вслед за беглецом. Осколок снова опустел. Лишь на месте боя остывало озеро лавы.